Глава 2 Лиза. Пять лет назад. Не узнаю себя. Не узнаю ту девушку, которая отражается в зеркале в ванной комнате. Лицо бледное, глаза огромные от страха и... надежды? Не знаю. В руках дрожит тест, а на нем две яркие полоски смотрят на меня, как приговор. Или как благословение. Беременна. Я, двадцатилетняя студентка третьего курса, беременна от мужчины, который старше меня на десять лет, и которого я безумно люблю. Опускаюсь на край ванны, прижимаю тест к груди. Две полоски. Две маленькие розовые полоски, которые изменили всё. «Лиза, ты там утонула?» — кричит мама из кухни. «Завтрак стынет!» «Иду!» Отвечаю, но голос предательски дрожит. Прячу тест в косметичку. Умываюсь холодной водой. Нужно взять себя в руки. Подумать. Решить, как сказать Герману. Боже. Герман. Мой первый мужчина. Моя первая любовь. Моя вселенная. Мы вместе уже почти год. И каждый день с ним, как в сказке. Он старше меня. Успешный бизнесмен. А я... Обычная студентка из обычной семьи. Когда мы познакомились в кафе возле университета, я не могла поверить, что такой мужчина обратит на меня внимание. Красивый, умный, состоятельный. И выбрал меня. Простую девчонку, которая подрабатывает репетиторством, чтобы помочь маме с коммуналкой. О детях мы еще не говорили. Шепчу своему отражению. Но он же меня любит. Он постоянно говорит, что я изменила его жизнь. Вспоминаю наш вчерашний вечер. Как Герман забрал меня после учёбы, как мы поехали к нему, а потом мы сидели на диване, смотрели фильм. Потом занимались любовью. Поздно вечером отвёз меня домой. Мама так и не догадывается, с кем я встречаюсь. «Лиза!» Снова зовёт мама. Выхожу из ванной, иду на кухню. Мама стоит у плиты, помешивает кашу. Она работает медсестрой в районной поликлинике. Вырастила меня одна. Папа ушел, когда мне было три года. Вся ее жизнь, работа и я. Что-то ты бледная. Не заболела? Нет. Все нормально. Быстро отвечаю, садясь за стол. Экзамены скоро? Волнуешься? Киваю, хотя об экзаменах сейчас думать не могу. В голове одно. Как сказать Герману? Когда? Где? Сегодня вечер пятницы. Обычно мы встречаемся у него, но я хочу что-то особенное. Романтичная, достойная такой новости. «Мам, — говорю, размешивая кашу, — можно сегодня вечером не ночевать дома? У Кати день рождения?» «Конечно», — улыбается мама. «Только не пей много». «Если бы она знала, я больше никогда не смогу пить. По крайней мере, ближайшие девять месяцев». 9 месяцев. Срок показался огромным и одновременно крошечным. Через девять месяцев у меня будет ребёнок. Наш с Германом ребёнок. После завтрака иду в университет, но сосредоточиться на лекциях не получается. В голове крутятся планы. Нужно заказать столик в хорошем ресторане, купить что-то символичное. Может, детские пинетки или соску. Нет, соску слишком банально. На большой перемене звоню в Камильфо, ресторан, где мы с Германом были в первый раз. Заказываю столик на 8 вечера. На имя Архипова. Пусть думает, что это сюрприз по другому поводу. После пар бегу в ТРЦ, в детский отдел. Сердце колотится от волнения. Иду между полок с крошечными вещичками. И не могу поверить, что скоро это все понадобится мне. Нам. Выбираю самые маленькие пинетки. Белые с золотистой вышивкой. На размер новорожденного. Продавец упаковывает их в красивую коробочку с бантиком. «Подарок?» — улыбается она. «Самый важный в жизни». Отвечаю, и мой голос дрожит от счастья. Дома быстро собираюсь. Надеваю нежно-розовое платье. Герман говорил, что в нём я похожа на ангела. Лёгкий макияж, его любимые духи. Коробочку с пинетками и тест прячу в маленькую сумочку. Перед зеркалом репетирую речь. «Герман». У меня для тебя новость. Нет, слишком сухо. Любимый, помнишь, ты говорил, что хочешь изменить свою жизнь? Нет, тоже не то. В итоге решаю просто отдать коробочку и ждать его реакции. В ресторан приезжаю в половине восьмого. Хочется убедиться, что все идеально. Цветы на столе, шампанское охлаждается. Хотя мне теперь нельзя, но это неважно главный момент. Добро пожаловать в Камильфо. Встречает меня администратор. Столик забронирован на имя Архипова? Да, на 8 часов. Но... Девушка смотрит в планшет. Хмурится. Господин Архипов уже здесь. Прошел минут десять назад. С дамой? Мир качнулся. С дамой? Да, с блондинкой. Очень красивая пара. Заказали шампанское, просили не беспокоить. «Не понимаю, что происходит. Герман здесь с женщиной. Может, это деловая встреча или родственница? Покажите мне столик, пожалуйста». Администратор ведет меня через зал. Мой столик у окна. Самый романтичный в ресторане. И за ним время останавливается. Герман одной рукой держит ладонь девушки. В другой у него коробочка с кольцом. Напротив... Ослепительная блондинка в дорогом чёрном платье. Она плачет. От счастья. «Карина», — говорит Герман. Его голос долетает до меня через музыку и разговоры. «Выходи за меня замуж». «Да, Герман, да, конечно, да!» Блондинка кивает, рыдая. Он надевает ей кольцо на палец. Огромный бриллиант сверкает в свете люстр. Они страстно целуются, как люди, которые любят друг друга как мы целовались еще вчера. Сумочка выскальзывает из рук. Падает на пол. Коробочка с пинетками выкатывается, открывается. Крошечные белые башмачки для нашего ребенка лежат на мраморном полу ресторана. «Девушка, с вами все в порядке?» Чей-то голос издалека. Не могу ответить. Смотрю на Германа, который целует свою невесту, и понимаю, я ничего не значу. Год отношений, признание любви, планы на будущее. Все ложь. Красивая, сладкая ложь. «Я так долго этого ждала!» — плачет Карина. «Так долго надеялась!» «Прости, что заставил ждать», — говорит Герман, гладя ее лицо. «Нужно было разобраться с некоторыми обязательствами». «Обязательствами? Я обязательства?» «Подбираю сумочку». Пинетки. Разворачиваюсь и иду к выходу. Ноги ватные. Перед глазами все плывет, но заставляю себя идти ровно. Не бежать. Не привлекать внимания. На улице ударяет ноябрьский мороз. Но я его не чувствую. Внутри пустота. Холодная, звенящая пустота. Добираюсь домой на автопилоте. Мамы нет. У нее смена до утра. В квартире тихо и темно. Прохожу в свою комнату. Сажусь на кровать. И только тогда начинаю плакать. Рыдания рвутся из груди, сотрясая все тело. Прижимаю к животу коробочку с пинетками. Все, что осталось от моих мечтаний. «Прости, малыш», — шепчу сквозь слезы. «Прости, что у тебя такой папа». Телефон звонит. «Герман». Отключаю звук. «Пусть звонит. Плачу до утра». Потом принимаю душ, завариваю крепкий чай и пытаюсь думать. У меня есть выборы. Можно сделать аборт, никто не узнает. Можно попытаться связаться с Германом, рассказать о беременности. Пусть выбирает между мной и невестой. Но представляю эту сцену и понимаю, не смогу. Унижаться не буду, умолять не буду. Ребенок не должен быть орудием шантажа. Утром приходит мама. Одного взгляда на меня хватает, чтобы понять. Что-то случилось. Лиза, что произошло? Садится рядом, обнимает. Ты вся в слезах. И я рассказываю. Все. Про тест, про планы, про ресторан, про то, как рухнул мой мир за одну секунду. Мама слушает молча. Гладит меня по голове. А когда я заканчиваю, говорит. Завтра же идем в клинику. Зачем? На аборт, пока не поздно. Мама! Лиза, тебе 20 лет. Она встает, начинает ходить по кухне. Ты учишься, у тебя вся жизнь впереди. Зачем тебе ребенок от этого... От этого... Это мой ребенок. Говорю я тихо. Ребенок человека, который тебя предал, который играл с тобой, пока встречался с другой. Ребенок здесь ни при чем. Лиза, будь реалисткой. Мама садится передо мной. Берёт за руки. «Как ты будешь растить ребёнка одна? На какие деньги? Ты же ещё студентка, мы не потянем!» «Разберёмся как-нибудь». «Как? Ты не сможешь работать с маленьким ребёнком. Мы едва концы с концами сводим!» «Мама, прошу тебя, посмотри на меня!» Она встряхивает меня за плечи. «Я родила тебя в 23. Думала, справлюсь. Твой отец тоже клялся в любви, а потом сбежал. Ты хочешь такую же жизнь?» «Нет», — шепчу. «Но я не могу, не могу убить его!» «Это не убийство, это разумное решение!» «Для тебя, может быть, не для меня!» Мы спорим весь день. Мама приводит разумные доводы. Молодость, учеба, деньги, будущее. Я не могу ей возразить. Все правильно. Но каждый раз, когда думаю об аборте, внутри что-то кричит «нет!» Лиза. Мама садится рядом. Обнимает меня. Я просто не хочу, чтобы ты повторила мои ошибки. Может, это не ошибка? Говорю я. Может, это шанс? Шанс на что? На любовь. Настоящую, безусловную. Ты всегда была упрямой. Как отец. Мама вздыхает. Целует меня в макушку. Но я уже решила. Этот ребенок — все, что у меня осталось от любви. Пусть любовь оказалась ложью, но ребенок настоящий. Я буду матерью, хорошей матерью. А Герман пусть живет со своей блондинкой и не знает, что где-то растет его дочь. Дочь, которая будет любить меня просто за то, что я есть.